Дневник. Понедельник, 8 декабря. В субботу был день рождения, исполнилось 67. Не люблю этот день, не потому что прибавляет год, а по хлопотам и смущению, которые всегда чувствую от поздравлений. Вечером бывают гости, наш ежегодный прием. Лида устраивает ужасную суету, Обязательно надо приготовить, как у всех, чтобы тарелки со всякой снедью не умещались на столе. Две ночи перед тем почти не спи, и все хлопочет. Это раздражает. Народ приходит хорошие одни и те же много лет. Не скажу, что все очень близкие друзья, но приятные. Большинство из них хирурги, профессора. Сотрудников не приглашаю. Не буду больше распространяться на эту тему. Другое было приятно каменинам. В четверг оперировал Ларису П., ту самую девочку, на которую я со страхом смотрел полгода. В прошлую среду прооперировал двух больных с клапанами и на четверг назначил Ларису. Пришел поздно, ночью спал плохо, во сне все оперировал. Бесконечно прикидывал, как обойтись с узкой аорты. Есть несколько способов расширить ее, но очень сложные не для таких больных. Намного удлинится перфузия, не справится с гемолизом. Остается уповать на ее счастье. Но жизнь безжалостна к хорошим людям. Давно это заметил на пациентах. В операционный день, когда решение принято, я уже не думал о личности больного. Действует внутренний приказ — собраться, не отвлекаться на сантименты. Это позволило бы мне оперировать самого близкого. Девочка шла второй, чтобы не сорвалась другая операция, если дело затянется. Первой была женщина с митральным клапаном. Ей все было сделано быстро и надежно. На вторую операцию перешел в половине второго. Бригада отличная. Люба, Любушка, Веселовская, моя постоянная помощница последний год. Сестра высшего класса, наставница для начинающих. Быстрая, острая, на язык, своенравная. Коля, доценка. Сережа, надежные ассистенты. Валерий Литвиненко, анестезиолог. В отношениях с ним у меня бывали трудности. Несколько самоуверен, но дело знает. Ну и Витя Максименко, наш главный по АИКу перфузиолог. Коля меня сразу огорчил. Полость перикарда запаяна, как после операции. Даже кальций отложился. Видимо, результат перенесенной инфекции. Это значительная неприятность. Сердце нельзя охладить льдом, поэтому и химическая остановка, так называемая, Кардиоплегия невозможна. Остается пропускать через коронарные сосуды охлажденную кровь. Доступ к митральному клапану будет плохим, потому что сердце фиксировано. Значит, дополнительное время и травма. Не буду описывать операцию. Диагнозы подтвердились. Недостаточность трехстворчатого клапана исправили с суживанием кольца. Это называется аннулопликация. Недостаточность митрального вшили полушуровой протез. И, наконец, главная загвоздка — аортальный клапан. Еще в субботу я приготовил американский протез, тот, что остался совсем маленький. Но обошлись без него. Удалось посадить отечественный номер один. Он чуть побольше. Очень трудно было вшивать. Аорта порвалась почти поперек, Потом долго и мучительно зашивали разрывы. Все это заняло 140 минут перфузии, но геморрис был небольшой. Сердце хорошо пошло. С кровотечением возились часа два, но тоже справились. Сидел, ждал, пока колес тянет грудину. Осталось только одно, чтобы проснулась. Тогда, считая первый этап пройден. С тем и ушел из операционной. Первая больная лежала уже без трубки, спала. Скипятил чайник, включил музыку. Было семь часов. Уходил в операционную в одиннадцать. Полчаса сидел, терпел. Пусть спокойно зашьют рану, вывезут из операционной. Можно пока заняться письмами, много накопилось. Потом пошел со страхом. Слава богу, проснулась. Во всяком случае, если громко позвать, глаза открывает. Все показатели нормальные. Но радоваться еще нельзя. Перевезли в реанимацию без ухудшения. Отключили искусственное дыхание. Дыши, Лариса, дыши хорошенько. Она уже, несомненно, проснулась. Разумный взгляд. Кровотечения нет, моча капает. Показатели кровообращения нормальные В девятом часу Валерий удалил трубку. Это целая процедура. Нужно залить физраствор в трахею, вызвать кашель, отсосать, чтобы промыть бронхи от мокроты и крови, вытянуть трубку, снова заставить прокашлять, сплюнуть слюну и мокроту. Больной, если в сознании, чувствует огромное облегчение. Подождал еще полчаса, все хорошо. Даже не верится, как хорошо. Домой побежал с горы счастливой. В пятницу утром встретил дежурного в вестибюле. Он уже чувствовал мой вопрос нормально. В конференц-зале перед моим креслом на столе большой букет красных и розовых гвоздик. Встретили стоя аплодисментами. Это поздравление с днем рождения. Слова не приняты. Поблагодарил. Перешли к прозе. Доклады хирургов, доклады дежурных. Потом была предварительная защита диссертации. Ира Чепкая, молодая и красивая, ее отец Леонард, профессор, долго возглавлял у нас анестезиологию. Тема «Поврожденным порокам сердца» Терапевтический аспект. Отлично защищалась. Сделала диссертацию за 4 года при наличии мужа и ребенка. Молодец. Это полугодие каждую пятницу такие защиты. Молодежь созрела как-то вдруг. Будет два десятка новых кандидатов. Тоже неплохо. На обходе. Лариса. Кровообращение, психика, дыхание. Порядок. Но билирубин повышен значительно. Начинается новый круг забот. Печень может отказать. Старая инфекция вспыхнуть. Или новая, раневая. Радоваться еще нельзя. Но уже несомненные надежды. Родители не подходили. Нет, не нужно обижаться. Они просто стесняются, скромные люди. Мать за полгода со всеми перезнакомилась, без меня имеет информацию. Пусть бы никто не благодарил, только бы не умирали. Был бы вполне счастлив. Еще перед уходом домой в кабинет пришли поздравить операционные сестры. Люба от всех преподнесла гвоздики, поцеловала ее. Хорошие девочки наши операционные сестры. Питают к ним слабость и уж много лет не ругаю. Кричу, но безбранных слов. А раньше все было. Однако без мата. Увы, хирурги не так уж редко, грубо ругаются на операциях. В субботу ездил посмотреть на Ларису. Хорошая. Кажется, пронесет. Это главный подарок на именине. Отступление о старости Как именины, так очередной укол. Старость подходит. Момента море, помни о смерти. Но не она страшит, и даже не болезнь. Не привык, но смогу терпеть и не терять лица. Ужасает только слабоумие. Потеря интеллекта и распад личности. Поэтому каждый год перетряхиваю сведения о старении. И ревизую самого себя. Уже есть потери или еще нет? Много гипотез о механизмах старения. Их насчитывает более 200 Не буду перечислять. Мне импонирует гипотеза накопления помех и адаптации к ним. Медики называют ошибок. Но больше подходит слово помехи из техники. Что-то мешает отличному механизму, и он действует все хуже и хуже. Организм – это грандиозная химическая фабрика, обеспечивающая жизнь за счет взаимодействия массы химических процессов, идущих с помощью ферментов. И все, почти все, основано на белках. Они структура, они ферменты. Самое удивительное в организме – способность приспосабливаться к изменению мира и самого себя. Меняется среда, и меняются ответы, подчиняясь требованиям инстинктов сохранить жизнь, дать потомство, способствовать существованию стаи и даже совершенствованию вида. Это у животных. Механизм приспособления – тренировка и дотренированность. Это явление обеспечивает нам... Запоминание и забывание, иммунитет и наращивание бицепсов лежит в основе воспитания, образования, здоровья и даже влияет на эволюцию. Я преклоняюсь перед ним и просто не могу не остановиться подробнее. Суть тренировки – это изменение функции в зависимости от самой функции. Для объяснения не обойтись без графиков. На графике показана характеристика раздражитель-функция для клетки, органа или организма в зависимости от уровня тренированности. На кривых видна зависимость между силой раздражителя и возрастанием функции. Точка А на схеме величина функции, которую организм в состоянии покоя требует от клетки. Для детренированной клетки Это почти предел нормального режима. Для средней тренированной имеется трехкратный резерв, а при высокой тренированности шестикратный. Точка P – некоторой силы раздражитель. Для d клетки это предельная величина. Сильный внешний раздражитель для d клетки, органа или целого организма, вводит ее в патологический режим. А для тренированной это нормальная интенсивная работа. Почему эти характеристики переходят одна в другую в результате упражнения или покоя? Все дело оказывается в белке. Тренированная клетка с высокой характеристикой имеет большую массу функционального белка. Она гипертрофирована. Детренированная, наоборот, имеет малую массу, она атрофичная и выдает, естественно, малую функцию. Биохимики открыли, что молекула белка в живой клетке обречена на распад, исчезновение. Если молекул много, то в единицу времени обязательно распадается определенная их часть. Как у радиоактивных веществ есть период полураспада, за время которого половина атомов переходит в другое состояние, так и с белком. Тоже период полураспада. И за его время половина молекул данного белка в данной структуре распадается до аминокислот. Параллель с изотопами продолжается. Одни белки короткоживущие, у них период полураспада несколько дней, даже часов. Другие долгоживущие, их период исчисляется месяцами. Например, есть белки сердечной мышцы, у которых этот период 10 дней. Это значит, что через 10 дней из 100 граммов такого белка останется 50. Еще через 10 дней – 25, потом 12,5 и так далее. Это распад. Но жизнь – это обмен веществ, постоянное образование новых молекул, в том числе белковых. Синтез новых молекул призван восполнить распад старых, чтобы поддержать массу белка, обеспечивающего данную функцию. К примеру, сокращение сердца или выделение гормонов в кровь. Молекулярная биология сравнительно недавно разобралась в тонких механизмах синтеза. Они сложны, и здесь мне не описать их в подробностях. Суть в том, что структура каждого вида белка, а их в организме тысячи, заложена в одном структурном гене. Один ген, один белок. Новые молекулы белка синтезируются в два этапа. Сначала снимается копия с нужного гена, получает молекулу информационной РНК, рибонуклеиновая кислота. Она направляется в специальный органоид клетки, рибосому, И там на ней собираются новые копии. Это уже будут молекулы белка. Оказалось, что копирование идет не непрерывно, как распад, а порциями. И что порции выдаются только при специальном запросе в центр, в ядро клетки, где находятся гены со стороны периферии, от тех частей клетки, которые работают, осуществляют непосредственную функцию. Сколько напрягаешься, столько и получишь новых молекул белка. Таким образом, обмен веществ – соотношение распада и синтеза. Не тот процесс, что идет автоматически, в него включена функция. Представим два случая. Первый. Функция не напряжена. Структурная единица клетки работает слабо. Запросов в центр мало. Синтез идет редкими порциями. А распад продолжается своим чередом. Чем больше масса белка, тем больше молекул распадается в единицу времени. Когда 100 граммов белка за 10 дней распадается 50, а когда 10, то только 5. Это очень важно. Если масса была большая, Распад превысит скорость синтеза, а количество белка будет уменьшаться. Раз уменьшается масса, ослабевает функция. Такая малая нагрузка в настоящее время ведет к уменьшению возможностей для интенсивной деятельности в будущем. Идет процесс дотренированности, развития атрофии. Второй случай. Клетка с малой массой белка – Малыми функциональными возможностями начинает напряженно работать, допустим, от сильных внешних раздражителей. Количество запросов на белок в центр будет велико и, соответственно, ускорится снятие новых копий. Синтез будет обгонять распад, масса белка увеличится и, соответственно, возрастет функция. Это гипертрофия, а процесс называется тренировка. Тренировка и детренированность – универсальные процессы в любых клетках – мышечных, нервных, железистых. Разумеется, возможности изменения их массы не одинаковы. Мышечное волокно при тренировке во много раз увеличивает свою массу, а тело нервной клетки возрастает незначительно. Это зависит от специфики функционирующих в клетке структур. Мышечная функция связана с переработкой большого количества энергии, а нервный импульс энергии несет очень мало. Массивных структур для него не нужно. Таков механизм изменения рабочих характеристик клетки, органа и целого организма под влиянием изменения нагрузок. Скорость процессов тренировки и детренированности зависит от свойств белков, которые обеспечивают функцию. Если белки короткоживущие, то тренировка и дотренированность развиваются быстрее, если долгоживущие – медленнее и, видимо, в меньшем объеме. Это тоже важно заметить, потому что есть в организме ткани, выполняющие поддерживающую скелетную функцию. Для них тренировка второстепенна. И наоборот, мышцы должны быстро приспосабливаться к изменениям жизни и условий, поэтому должны обладать большими возможностями к тренировке. Количество здоровья, а это и риск болезни, можно измерить диапазоном нагрузок и условий, в которых поддерживаются нормальные показатели всех функций резервными мощностями органов, а это добывается тренировкой. Простой пример. В состоянии покоя сердце выдает 4 литра крови в минуту. При нагрузке у детренированного 6 литров в минуту, у спортсмена 16-20. Соответственно, резерв мощности полтора или 4-5 кратный. Даже при сильных раздражителях сердце спортсмена работает в режиме нормальном. Ну а старение? Как и детренированность, оно выражается в снижении характеристик клеток и органов, когда они легко впадают в патологический режим даже при небольших нагрузках и ухудшении условий. Как считает большинство ученых, Причина старения в накоплении помех. Вопрос. Где, когда, какими механизмами? На это существует много гипотез. Вот главная суть без деталей. Помехи локализуются в рабочих частях клетки. Митохондриях, лесосомах, оболочках протоплазме. Они представлены молекулами измененного белка, или конгломератами других неактивных молекул разного происхождения. Помехи замедляют все химические реакции. Это выражается в снижении характеристик. Изменение касается, главным образом, генов. Это выражается, прежде всего, уменьшением скорости синтеза белка, а, следовательно, понижением способности к тренировке. При этом обычные жизненные нагрузки – уже не обеспечивает нужной тренированности, характеристики понижаются, болезни приближаются. Кроме того, изменение генов ведет к продукции некондиционных белков, которые сами становятся помехами. Возрастные изменения неравномерно поражают разные ткани и системы организма. В результате нарушается гармония отношений и может иметь место даже вражда тканей. Пример: чрезмерное разрастание соединительной ткани в некоторых органах или реакция иммунной системы на собственные белки. Так или иначе снижаются функциональные характеристики органов. Одних первично помехи, других вторично от нарушения отношений. В результате развивается болезнь. У стариков они опаснее, потому что Защитные и компенсационные механизмы, обеспечивающие самоизлечение, заторможены помехами. Например, подавлен иммунитет к микроорганизмам или опухолям. Получается так, что старение – фатальный процесс, спастись нельзя. То, о чем фантазируют геронтологи, об удалении помех, пока нереально. И в будущем надежд мало потому что помехи разнообразны и трудно уловимы. Старение – процесс с положительными обратными связями. Двигается как лавина, все ускоряясь. Поражение одного органа ускоряет старение другого, третьего, то есть, в свою очередь, вредно действует на первый и так далее. Четвертые, пятые, да и сами первые три – пытаются бороться, включая механизм компенсации через тренировку, они несколько замедляют процесс, но остановить не в состоянии. Этим старение отличается от любой болезни, когда защита срабатывает и часто побеждает. Мне не нравится пассивная позиция. Спастись от старости нельзя, но отдалить можно. Полагаю, что значительно. Природа не столь жестока, чтобы в 70 лет отправлять на тот свет. Она сама задерживает старение включением механизмов приспособления на уровне клеток, органов и центральных, но непроизвольных регуляторов. Как пишет Владимир Вениаминович Фролькис, «Старение можно еще замедлить, если прибавить высшую адаптацию через разум, управляющий поведением. Рассуждения такие. Нужно сохранить гармонию всех функций организма. Если сказать проще, выработать себе такой режим жизни, чтобы обеспечить все функции на отрезке нормы. Как видно на графике у детренированного, только малые раздражители обещают норму а у тренированного даже значительные внешние воздействия еще не вызывают патологии. Что это значит? Создать режим жизни. Первый вариант построить жизнь так, чтобы все виды раздражителей не выходили за пределы нормального отрезка характеристики. Например, можно жить в полном покое, оберегать себя от любых внешних воздействий и собственных нагрузок, Но и это не может спасти. Трудно предусмотреть случайные перегрузки, например, грипп. Кроме того, при отсутствии тренировки по мере старения характеристики закономерно падают, и даже малые раздражители будут вызывать патологию. Болезни догонят и доконают. Другой вариант. Тренироваться пока здоров, чтобы поддерживать характеристики хотя бы выше средних. Тогда обычные жизненные невзгоды и перегрузки еще не будут вызывать болезни. Но есть одно но. Для того, чтобы поддерживать достаточный уровень тренированности, старику нужно тренироваться больше, чем молодому. Это определяется все тем же накоплением помех. Синтез белков замедляется, а распад сохраняет прежние темпы. Нужно больше напрягаться, чтобы сохранить необходимый объем функционального белка. Притом, напрягаться разумно. Перегрузки для организма вредны, тем более для старого. Итак, режим ограничений и нагрузок. То, что я давно пропагандирую. Он должен бы не только сохранить здоровье, защитить от болезней, но и замедлить процесс старения. В последнем нет стопроцентной уверенности, не будем поддаваться самообману, Но основание для надежд есть. Дело в том, что накопление помех резко ускоряется в процессе болезни, когда нарушаются функции органов, смещаются показатели гомеостаза, следовательно, страдают процессы самоочищения клеток. Впрочем, за это говорит только логика и наблюдение долгожителей, как правило, редко болевших в жизни.